Глава первая. Окно кабинета выходило на трассу Белькот. Кристиан подошел к нему и отодвинул штору. День только начинался. В окно кабинета светило яркое солнце, и ему не хотелось отрывать взгляд от пейзажа, знакомого до мельчайшей черточки: сверкающая белизна, яркие фигурки на трассе, золотистое дерево, из которого построен соседний отель, разноцветные флаги. в честь начала сезона. Да, открытие сезона. Снег выпал еще неделю назад, 6 декабря, и первые лыжники появились сразу же. Но официальный старт сегодня. В полдень на площади Круазет выступит мэр и перережет ленточку главного подъемника. Вечером будет феерверк й и торжественный ужин во всех отелях. И он. Кристиан де Вир тоже выйдет к гостям в отличном смокинге и белом галстуке, как все директора отелей на самом знаменитом горнолыжном курорте Галлии. Положение обязывает, знаете ли. Однако до вечера еще очень много времени и немало всего случится. И прежде всего будет большой заезд гостей. Вчера прибыли всего три пары давние и хорошо знакомые клиенты. Они наведываются в в Альденеш 3-4 р а з а за сезон. Кристиан знал, что ужинать в первый день они никуда не пойдут, и распорядился поставить им в каждый номер бутылку вина, блюдо с ветчиной, набором сыров и корзину фруктов. А с утра все шестеро встали на лыжи. Вот сегодняшний заезд имеет все шансы быть проблемным. Девер звонком вызвал свою бессменную секретаршу мадам Ферние, и она мгновенно нарисовалась в дверях кабинета, высокая, худая, с гривой черноседых волос и ослепительной улыбкой. Луиза, пригласите ко мне буало и фонтен, а пожалуйста. Господин Девер. Фонтен предупредил, что в ближайшие полчаса он будет готовить десерт для баронессы Штакеншнейдер и просил его не беспокоить. Понятно. Скажите на кухне, что я жду его, как только он освободится. Жерар Фонтен, шеф повар отеля Эден, был истинным виртуозом по части паштетов, антрекотов и суфле. Царил над супом жульен и профитроли, я м и достигал невиданных высот, когда готовил утку. Все это было прекрасно, волшебно и очень повышало престиж отеля. Только вот для приготовления десерта для Темный ее п о б е р и баронесса ш т а к е н ш н е й д е р не годилась. Камила ш т а к е н ш н е й д е р приезжала в Иден дважды в год на открытие сезона и в конце февраля. Вот уже пять лет. Собственно, с тех самых пор, как она вышла замуж за Отта ш т а к е н ш н е й д е р а в о а г о барона. На момент бракосочетания невесте было 17 лет, а жениху 70, И нет. Магами они не были оба, так что жених не предполагал прожить еще д в е с т и т р и лет. По всей вероятности брак оказался удачным, раз сохранялся и по сей день. Беда была в том, что Камила примерно каждые полгода увлекалась новой идеей: веганством, йогой, хиппи, эльфийскими практиками, г н о м ь и м самогоном. Хотя нет, период г н о м е г в с а м о г о н а продлился дольше всего. Года два. Вот в те времена у Жерара Фонтена проблем с г о т о в к о й для баронессы не было. Сейчас, по слухам, мадам Штокеншнайдер загорелась идеей разделного ь питания, поэтому шеф-повару предстояло изготовить десерт без масла, сахара и яиц, или хорошенько скрыть их использование. В дверь постучали и сразу же, не дожидаясь ответа, через порог шагнул Мишель Буало. Глава службы безопасности отеля. Вызывал? Да, садись. Кристиан махнул рукой в сторону кресел возле камина, хотел еще раз обсудить сегодняшний заезд. Буало достал коммуникатор и открыл в нем записную книжку. Первым должен приехать господин Каррини с дамой. д и р и ж а б л ь пришвартовался в Геневе полчаса назад, так что можно ждать их появления часа в два дня. Дама одна? Я спросил у службы приема в воздушном порту. Летела с ним одна, но кто помешает Карине подобрать кого-нибудь в Геневе по пути? Ладно, оставлю пока свободным номер рядом с его с ь ю т о м Пошли дальше. Через полтора часа в Кристоль придет поезд из Лютеции, с ним п р и б ы в а е т Соня м и н г а р д с о с в и т о й это означает, что в отеле они будут в три в начале четвертого. За полчаса они прошлись по всему списку гостей, которые ожидались сегодня, и Кристиан вызвал старшую горничную мадам Руссо, чтобы напомнить, что рояль в гостиной оперной дивы должен быть проверен настройщиком, а в спальне необходимы пармские фиалки. Наконец пожаловал и Жерар Фонтен с окончательным меню сегодняшнего торжественного ужина. Собственно, меню было разработано еще неделю назад, но утром выяснилось, что черную треску не доставили. Конечно, потом к р е с т ь я н а н оторвет голову поставщику, но программу пришлось перекраивать. д е в и р д о ч и т а л записи ф о н т е н а и уже открыл рот, чтобы сказать, что совсем согласен, кроме шоколадного ф о н д а н а на второй десерт, когда в дверь кабинета влетела мадам Руссо, тащившая за руку бледную как снег девушку в форме н о м черном платье и белоснежном фартуке. У нас неприятности, господин д е в и р Что случилось? Там труп. Молоденькая горничная побледнела еще больше и, кажется, собралась упасть в обморок. Когда было нужно, Кристиан умел действовать очень быстро. Он успел, выскочив из-за стола, подхватить упавшую таки горничную и усадить ее в кресло. Потом выглянул в приемную и сказал секретарше: "Луиза, срочно ко мне буало и дайте какой-нибудь нюхательной соли для жули". На ш а т е р е нашелся в столе мадам ф е р н ь е и поразовевшая Жюлиза и Кайс сообщила: "Я пошла в с ь ю т бавари, который для мадам Бонпьер забронирован, чтобы там все проверить. Вы же знаете, ей о с о б о е мыло нужно класть, собачью корзинку поставить и вообще... Да, да, конечно, продолжай. Ну вот зашла в ванную комнату, а там... Тут девушка снова заревела и Девир взглянул на мадам Руссо. Камила." Приведите ее в порядок и пусть приляжет. Я пойду взгляну, что там такое в ванной. Там голос мадам р у с с о обычно невозмутимый, словно памятник ее великому однофамильцу, дрогнул. Там и в самом деле труп. И он голый. Буало открыл д в е р ь сьюта Баварии и пропустил вперед Крестьяна. В гостиной все было как всегда. Голубые шторы раздвинуты, солнечные лучи заливают а б ю с с о н с к и й ковер, камин в ы ч и щ е н ы дрова уже приготовлены, в вазе букет нарциссов. Мужчины прошли через спальню и распахнули дверь ванной комнаты. д е в и р длинно присвистнул. Девочка-то ничего не перепутала, сказал за его спиной Буало. И правда, голый. В ванне лежало тело явно мужское, и его кожа неприятно контрастировала своим с е р о в а т о я б е н о в ы м цветом с розовым мрамором. Ешкин кот, вот только чернокожего нам и не хватало. Безопасник просиснулся вперед и попытался нащупать пульс. Холодный, могу предположить, что с ночи лежит. Звони Карверу. Дэвир отвернулся от ванны и ее содержимого. Номер закрываем. Не я пошел искать, куда селить мадам Бонпьер до ее приезда, осталось четыре часа. Ты его знаешь? К сожалению, да. Это Майрон Кен, вот и он должен был стать нашим новым с о м е л ь е Начальник местной стражи, капитан Эдмонд Карвер, прибыл по вызову через четверть часа после того, как Буалос сообщил ему обедняге, лежащем в холодной мраморной ванне. Впрочем. Тот же Буало был более чем уверен, что как минимум пять минут из этих пятнадцати Карвер потратил на то, чтобы допить свой кофе. Капитан никогда не спешил. Впрочем, в а л ь д е н е же спешить вообще было некуда. За эти минуты Кристиан успел распорядиться в отделе обслуживания, чтобы горничные привели в порядок королевские апартаменты, заменили постельное белье на шелковое, поставили в гостиную вазу с белым виноградом и персиками и добавили к этому набору очищенный гранат. Немного в а т о для бонпьер будет. Королевские апартаменты. Поинтересовалась мадам Руссо, записав в блокнот все указания. Нет других вариантов, Флора. Вздохнул Девир. И этого бы не было, если бы Бельвилли не задержали на съемках С сегодняшнего дня и вплоть до середины января у нас занято все. Карвер вошел в комнату, и она сразу показалась тесной. В капитане все было избыточным: рост, широченные плечи, буйные кудри, нос, голос. Он был. Идеальным начальником стражи на этом курорте, где с декабря и до апреля можно было выкатиться на лыжный спуск прямо из дверей отеля и также в него вернуться, где ресторанов, ночных клубов и дорогих магазинов было едва ли не столько же, сколько в л ю т е ц и и а список гостей вечеринки зачастую совпадал со списком самых знаменитых персонажей светской хроники или перечнем лиц, которых в приличных домах запрещено пускать в гостиные. Но вот насчет расследования убийства Девер не мог вспомнить, случались ли в Вальденеже действительно серьезные преступления за те восемь лет, что он руководит э д е н о м Кажется, не было. Максимум карманные кражи и скандалы в барах. э д м о н д всю жизнь прожил здесь, только учиться уезжал в Лукдон Ле а н н е так что вряд ли у него есть опыт расследования убийств. Что тут произошло? Бас Карвера прервал эти размышления. Девочки сказали т р у п врача вызвали. Погляди сам. к р е с т ь я н кивнул в сторону ванной. Стражник заглянул в открытую дверь и быстро отошел от нее. Но ну, ты считаешь, его убили? Может, это сердечный приступ или там еще что? Голос его дрогнул. Эд, ну сам подумай, какой сердечный приступ? Его в этом номере и быть не должно. Так, ладно, я все понял. Когда не знаешь, что делать, действуй по правилам. Карвер кивнул головой своему помощнику Ларану, тот раскрыл блокнот и приготовился записывать. Начнем с установления личности. Бертье, а ты пока сними отпечатки пальцев и проверь по базе. Крис, как его звали, ты знаешь? Кристиан рассказал все, что он знал о м а й р о н е к е н в у д е Двадцать восемь лет приехал с испаньолы Самилье по винам должен был приступить к работе в ресторане отеля через два дня. Магия или дар? Понятия не имея. Девер задумчиво покрутил в воздухе пальцами. Вообще у Самилье обычно бывает дар к распознаванию вкусов и запахов. Если больше в сторону обоняния склоняется, то идут в парфюмерию или пряностями занимаются. Если поровну, вином. Думаю, доктор Элинваль определит по остаточному фону. А к тебе, как он попал? Как обычно по рекомендации. Его кузен работает м е т р д о т е л е м в л ю н д е н в и к с к о м о л е н е м р о г е а наш владелец господин Валлон там за всегда т ы й Вот и сосватили. Дверь в номер снова распахнулась, и на пороге появился высокий эльф. Кристиан, э д м у н д добрый день. Мне сказали, у нас неприятность. Самая большая неприятность случилась с парнем, что лежит сейчас в ванне, буркнул Карвер. Отчего-то он недолюбливал доктора э л е н в а л я но причину этой неприязни оба оставляли в тайне. Ясно? Доктор подхватил свой чемоданчик и скрылся в ванной комнате. Капитан продолжил опрос. Где Кенвуд должен был жить? Как обычно в доме для персонала квартира для него подготовлена. И ключи ты ему передал? Я его вообще не видел. Он только завтра должен был приехать. Директор отеля и стражник уставились друг на друга. Первым отмер Карвер. Значит, его багаж должен быть где-то в отеле. Или на вокзале, пожал плечами Кристиан. Полагаю, надо расспросить швейцара, когда и откуда появился Майрон и что у него с собой было. Только, пожалуйста, не ухода, не пугай мне гостей. Карвер хмыкнул. Вся его жизнь прошла здесь, на курорте, и он отлично понимал, кого и когда можно пугать и чем. Вытирая руки салфеткой, из в а н н о й вышел Эленваль. Но ну, что скажете, док? Поднял на него глаза капитан. Пока только предварительно. Точно скажу после вскрытия. Время смерти от десяти до двенадцати часов назад. Причина смерти удар по затылку тяжелым тупым предметом. То есть никакой магии. С долей уныния спросил Карвер. д о к т о р э Девер переглянулись. Слегка усмехнувшись, э л е н в а л ь ответил: "Увы, спихнуть дело на службу маг безопасности не получится. Судя по остаточному фону, никакие заклинания или амулеты к нему не применялись." Кстати, и собственной магии у покойного практически не было. Тут до крестьяна наконец дошло, и он переспросил: "Док, вы сказали десять-двенадцать часов, то есть его убили глубокой ночью?" "Ну да", подтвердил доктор. "Думаю, между полуночью и двумя часами. Точно скажу после вскрытия." Получается... Майрон приехал вчера и почему-то не пришел ко мне и даже на коммуникатор сообщение не послал. Швейцар, во сколько уходит с поста? спросил Карвер. Девер поморщился. После начала ужина, обычно около девяти вечера, вечером до полуночи у дверей стоят два его племянника, но на них надежды мало, они гостей в лицо не знают и пока не научились вычленять и запоминать важное. А Майрон мог прийти в отеле позднее. Двери-то никто не запирает, и есть ведь еще и второй вход с улицы Гринель. А дверь со стороны лыжной трассы ее мы закрываем с возвращением последнего лыжника. Обычно это бывает около пяти часов вечера. Темнеет-то сейчас рано. Директор отеля повернулся к доктору Элленвалю и сказал: "Я сейчас принесу амулет Иллюзи, замаскируем тело под багаж на тележке." Доктор пожал плечами. Ему было решительно все равно, каким образом останки окажутся на блестящем цинковом столе для вскрытий, лишь бы они прибыли туда как можно скорее. Кристиан достал амулет из сейфа и сунул в карман, потом тщательно запер сейф, мельком глянул на свой стол, зацепился за список заезжающих сегодня гостей и на мгновение замер. Одно имя в этом списке притянуло его взгляд так же верно, как если бы было напечатано красным. Алексей в е р е щ а г и н Москва, Царство Русь. Луиза, сказал он, выйдя в приемную. Когда Алекс приедет разместиться, сразу же уведомите меня. Секретарша кивнула утвердительно. Когда тело несостоявшегося с а м и л ь е скрыто й иллюзию везли и доктор э л е н в а л ь сухо раскланившись удалился. д е в и р повернулся к необычно молчаливому Карверу и сказал: «У меня для тебя есть новость или предложение, как уж ты сам решишь. Это связано с открытым расследованием, разумеется.» Так вот, сегодня к нам заезжает один человек. Вот его карточка. Крестьян протянул капитану страже матовый белый прямоугольник и с несколько садистским интересом стал наблюдать, как тот, шевеля губами, пытается прочесть трудную фамилию. Верич... Вереш, в е р е Ладно, сдался стражник. Мне это не прочесть. Кто это такой и в чем новость? Алекс, мой давний приятель, даже можно сказать друг, мы служили вместе в легионе как раз во время событий на границе Парса и Курдистана. Четырнадцать лет назад он, как и я, уволился, только я оказался здесь, Алекс вернулся в Москву и открыл детективное бюро. Частный сыщик. г р и м а с а на лице Карвера определенно была презрительной. Ты хоть раз в жизни расследовал убийство? Разозлился Кристиан. Предпочтешь расписаться в собственном б е с с и л и и и пригласить следователя из Лугдун л е а н е Извини, капитан стража махнул рукой и сел на к р а е шеек кровати. Условный рефлекс, что частные сыщики занимаются выслеживанием неверных супругов и несостоятельных должников. Буду с собой бороться. Еще не факт, что он согласится тебе помогать. Все еще сердито ответил Девер. Он приезжает с детьми, чтобы кататься, а вовсе не для того, чтобы заниматься чужими делами. Я понял, понял. Детей могут заинтересовать билеты на гонки собачьих упряжек или на концерт Марисоль. Ну, чем-то их можно будет подкупить, я думаю. У него сыновья, близнецы, что-нибудь для них мы изобретем. Дверь комнаты отворилась, и в нее заглянула Луиза ф е р н и я г о с п о д индевер, прибыли криминалисты. Начальник лаборатории Люк Галуа и его помощник достали из чемоданчиков кисточки, порошок для снятия отпечатков пальцев и амулеты для фиксирования магических следов. к р е с т ь я н н со вздохом встал. Пойдем отсюда. Не будем мешать ребятам. Вдруг они сейчас найдут на двери ванной отпечаток всей пятерни убийцы, и дело будет закрыто прямо сегодня. Не с нашим счастьем. э д м о н д Карвер последовал за ним. Когда поговоришь со своим другом, набери мне, я буду у себя в кабинете. Светло-голубые глаза чуть прищурились, и Алекс понял: ну все, сейчас Катя разгромит своих противников на голову, поймает и съест, словно кошка неосторожных мышат. Такое тихое торжество во взгляде означает не меньше, чем ф у л х а у с Алекс вознёс мысленную благодарность всем светлым богам за то, что тринадцатилетняя Екатерина Верещагина всего лишь его племянница, а не дочь. Его мальчики тоже небольшой подарок, но по крайней мере пока ещё он может общаться с ними с позиции человека старшего, более умного и опытного. в Скрываемся? Деловито спросил с е р ж Я пас. Покачал головой его близнец Стас. Посмотри на к а т е р и н у Она же от радости сейчас в окно вылетит. Ага, На метле, буркнул брат. Ладно, я тоже пас. Что у тебя? Скромно улыбаясь, девочка выложила на стол восьмерку пик и короля бубен. У меня набралось всего лишь две пары дорогие кузены, а у тебя, Сереженька, был фулл-хаус от короля. Блифовать надо сумом. Старший Верещагин проглотил улыбку и строгим голосом сказал. Так, карты убрать, все разборки потом. Через полчаса прибываем на станцию Кристоль. Прошу упаковать все, что доставалось из багажа, сходить в туалет и приготовить перчатки и шапки. Ну, пап, шапку-то зачем? Нас же встретят. Традиционно занул Стас. Вот когда встретят, тогда поговорим. И вот что, Алекс помедлил и договорил с некоторой даже ноткой просьбы. Я очень прошу вас, мои дорогие, при посторонних говорить только на всеобщем. Покер и прочие азартные игры забываем до возвращения в Москву и постарайтесь не подвести меня, пожалуйста. Мы постараемся, ответила за всех Катя. Отворачиваясь, Алекс успел заметить, как девочка ткнула в бок Сержа, буркнувшего: только на всеобщем, сколько т а какая. Почти до пяти часов Кристиан работал как проклятый, проверил списки, частично утвердил рекламные расходы, обсудил шеф-поваром кандидатуру исполняющего обязанности с о м и л ь е подписал контракт с известным косметологом на реновацию спа-центра. Словом, был директором. п р е р в а л с я он лишь на 10 минут, когда один из официантов принес ему суп и пару сэндвичей. Когда мадам Ферне заглянула в дверь и сообщила, что... Алекс Верещагин с семьей только что заселился в отведенные им номера. д е в и р мгновение осмотрел на нее, соображая. А, сказал он наконец, да, я понял. Вот что, Луиза, позвоните в номер минут через двадцать и спросите у Алекса, найдется ли у него минута, чтобы выпить со мной в баре. Я пока наведусь к баронессе Штакеншнейдер и к Соне м и н г а р д поприветствую и проверю, чем они. Недовольная. Только к мадам Мингарт, поправила его секретарша. Баронесса сообщила, что у нее час медитации и беспокоить ее нельзя даже в случае пожара. Что-то мне подсказывает, что в случае пожара она и сама побеспокоится. Ладно, я пошел. Беседа суперной дивой заняла у Кристиана несколько больше времени, чем он рассчитывал. Впрочем, это было даже приятно. Госпожа Мингард была необычайно любезна и похвалила все, от шампанского, которым ее встретили, до качества настройки рояля. Так что в бар директор отеля пришел слегка взъерошенным и с мазком ярко-алой губной помады на шее. а л е к с в е р е щ Агин уже ждал его за угловым столиком. Увидев приятеля, он хмыкнул и покачал головой. Крис, ты в своем репертуаре. Держи платок и посмотрись вон в зеркало. А то следующие г о с т я б у д е т недовольны. Спасибо. Девер вернул платок. Ты заказал что-нибудь? Знаешь, я бы, пожалуй, выпил х е р е с а Последнее расследование привело меня в Андалузию, и я там начал ценить этот напиток. Отлично. Попросив бармена принести херис для Алексея и кофе со сливками для себя, Кристиан вернулся за столик. Я рад, что ты приехал, сказал он серьезно. Только не говори, что у тебя в отеле убили постояльца и ты хочешь заказать мне расследование. У меня в отеле произошло убийство, серьезно кивнул директор. Только убит не постоялец, а сотрудник. И ты прав, я хочу, чтобы ты расследовал это убийство вместе с нашей стражей. Как? Кого темного, Крис? Я отдыхать приехал с детьми, между прочим. Прости, Алекс, но у меня нет иного выхода. Наш капитан стражи хороший человек и здесь на курорте он на своем месте. Но убийство он не расследовал ни разу. А вызывать подмогу из л у г д у н Леоне я не хочу, потому что в этом случае удержать кота в мешке не удастся и репутация отеля будет испорчена надолго. Верещагин покрутил головой. Ладно, давай рассказывай. Но имей в виду, я ничего не обещаю. Лучше дойдем до офиса стражи. Капитан Карвер должен был уже получить результаты вскрытия. По дороге я изложу тебе то, что видел и слышал сам, а потом ты задашь вопросы. Итак, наш прошлый Семилье этим летом уехал на родину жены в Новый Свет. Владелец Дена, господин Валлон, порекомендовал на эту работу некоего Майрона Кенвуда. С завтрашнего дня молодой человек должен был приступить к работе. Пока Кристиан рассказывал, они успели надеть куртки, прошли по хорошо утоптанной снежной тропинке среди могучих елей и оказались перед невысокой изгородью. Никакой калитки в ней не было, тропинка просто заканчивалась. Алекс уже открыл рот, чтобы задать вопрос, но тут его приятель очертил пальцем проем и что-то пробормотал. В изгороди возник н е широкий проход, окаймленный кустами с красными ягодами. Гости проходят через ворота. Там охраны и магическая регистрация всех входящих и выходящих, пояснил Кристиан. А это калитка для своих. д а ш к о т Дам, конечно. Тут дорога короче получается. Мы уже почти пришли. Им и в самом деле осталось только спуститься по улице Жординальпин до центральной площади курорта и свернуть в узенький проезд, ведущий от площади к подъемнику. Толкнув дверь небольшого трехэтажного дома, Дэвир сказал. Ну вот мы и пришли. Привет, Жанно. Ваш шеф у себя? Да, господин Девер, почтительно ответил молодой констебль. Но я должен записать вашего спутника. Алексей Верещагин представился детектив и, заметив затруднение дежурного с непривычной фамилией, улыбнулся и протянул удостоверение личности. Было заметно, что Карвер рад их приходу. Он с жаром пожал руку новому знакомому. Хлопнул по плечу крестьяна и предложил им сесть. Потом поколебался и с сожалением сказал: "Кофе я, конечно, могу предложить, но предупреждаю сразу: д р е н н о й А разве с т р а ж е бывает хороший кофе? Поднял бровь крестьян. Не бывает, засмеялся стражник. Алекс добавил: "Говорят, несколько лет назад в Медиаалануме решили исправить эту ситуацию". Завели кофеварку последней модели с особой обжаркой и помолом зерен, специальный фильтр для воды поставили. И что? Чем дело кончилось? – спросил хозяин кабинета. После того, как эта кофеварка в шестой раз загорелась и ошпарила начальника центрального участка, их маг-эксперт заявил, что появление приличного кофе в страже противоречит священным традициям и нарушает мировое равновесие. Аппарат выкинули и пьют то же самое, что и во всем мире, то есть гадость. Когда мужчины отсмеялись, Кристиан сказал: "Итак, Эдмонд, рассказывай, что тебе удалось узнать. Результаты вскрытия уже есть? Ну, протокола пока нет, только завтра Элленваль пришлет. А на словах он сказал вот что: около девяти вечера покойник поужинал антрекотом с зеленой фасолью и запил все это красным бургундским". Через четыре часа после этого он выпил кофе, в который была подмешана слоновья доза снотворного, настолько большая доза, что если бы Кенвуд вот не получил удар тупым предметом, он все равно мог и не проснуться утром. Но удар он все-таки получил. Задумчиво протянул Алекс. Да, по словам дока, между часом ночи и половиной второго. Какой метод он использует для определения времени смерти? Тест Нокса. Увидев на лице стражника непонимание, детектив махнул рукой и сказал: "Неважно, сам спрошу. Продолжайте, прошу вас. Да, так вот, убит он был где-то в другом месте, поскольку к р о в о т е ч е н и е должно было быть очень сильным, а в месте нахождения тела крови не было. Судя по яркой красной окраске трупных пятен." Тело какое-то время находилось в холодном помещении или даже на улице, а потом вновь было помещено в тепло. Пока до получения отчета это все. Уже немало кивнул Алекс. Еще что-то удалось выяснить. Багаж Кенвуда пока найти не удалось. В отеле его нет и ни дневной ни ночной швейцар этого человека не видели. То есть, если он и заходил в д е н то мог сделать это только до пяти вечера через вход для лыжников. А там его не видели? Там могли пропустить. С некоторым сожалением ответил Кристиан. Швейцару этого входа нет, а служащий, который выдает и принимает лыжи, не следит за гостями, которые идут пешком. Понятно. Все равно надо будет с ним поговорить. Алекс встал и прошелся по кабинету, поглядел в окно. Какая иллюминация на площади! Ох, тьма! Кристиан взглянул на часы и вскочил. Мне надо бежать. Сегодня торжественный ужин в честь открытия сезона. Я должен проверить последние приготовления, влезть в смокинг и флиртовать с дамами. Наверное, мне тоже надо идти, пока мои дети не разнесли твой маленький рай. Верещагин повернулся к Карверу. Эдмунт. Было бы хорошо выяснить, где наш пострадавший мог поужинать. Завтра я бы хотел с утра покататься с детьми. Часов в двенадцать подойду сюда. Нормально? Вполне. Думаю, окончательные результаты вскрытия уже поступят. Дверь кабинета захлопнулась за гостями, и Карвер перевел дух. Похоже, все еще может закончиться хорошо.